Глава 13. Длань. Мой план сработал, и принесенная в собственной ауре энергия Фьорна подействовала на Китса, запустив процесс трансформации, словно тот снова оказался в капсуле, сгорающей в защитном поле планеты Маури. «Это хорошо. Это значит, у меня еще будет возможность во всем разобраться». И, позволив себе легкую улыбку, Я запустил на себя восстановление эргонов, а потом, наконец, позволил телу провалиться в обморок. Пробуждение получилось тяжелым. Было очевидно, что лечение подействовало. Боль ушла, руки-ноги уже начали нормально меня слушаться, но при этом перед глазами все еще немного плыло. Словно всю ночь работал, доделывая хвосты, а потом неожиданно наступило утро — И начался новый, абсолютно такой же день. Вулчик, Аесик. Неожиданно меня накрыло воспоминание о том, что я умудрился провернуть. И я вскочил на ноги, быстро оглядываясь по сторонам и пытаясь понять, куда же делась моя девушка-киц. «Правильно говорить, Аси. Звуки «е» в начале слова и к в конце не читаются». «Если ты не из какой-то младшей недорасы, конечно!» Хриплый голос заставил меня подпрыгнуть и обернуться. Как оказалось, спасенная мной девушка пришла в себя и сейчас, облачившись в боевой скафандр, сидела в паре метров от меня на раскуроченном боевом психиборге. «Проклятие! Кажется, я что-то пропустил!» Не удержавшись, я запустил в девушку статус, снова увидев информацию про 50-й уровень и новое имя, но на этот раз моя способность привела не к самым приятным последствиям. Не успел я что-то сказать или сделать, как незнакомка встала, подошла ко мне и со всего размаху врезала ногой под дых. В общем, следующие пару минут я ловил ртом воздух и пытался прийти в себя. «За что?» — наконец у меня получилось выплюнуть эти два слова. «Неприлично лезть в ауру другого Вели. В приличном обществе за это сразу убивают. Но ты мне вроде как помог, так что...» Незнакомка замолчала, подбирая слова. «Ну и в моих воспоминаниях было не так много Вели, с которыми стоило бы иметь дело, кроме тебя». Почему ты называешь меня Вели? Я не Синий, и моя родина вовсе не Соул. Возможно, стоило бы начать с чего-то другого, но так уж повелось, что полученные тумаки обычно провоцируют меня на развитие конфликта, а не на его прекращение. Цвет не важен. Ты лорд. У тебя есть печать, есть вассал. Именно это определяет настоящего гражданина империи, «И что такое Соул?» Когда девушка начала говорить, я уже был удивлен. А когда закончила это удивление, уже перешло все возможные грани. Вели, которая рассуждает о том, что землянин может быть больше достоин империи, чем те, кто в ней родились. «Разве такое возможно? А тот факт, что она не знает про Соул, разве это не родина всех Вели?» «Кто ты такая?» Кажется, пришло время главных вопросов, хотя, учитывая увиденный уровень девушки и ее вопросы, вариантов ответа не так уж много. «Я Асси, пылающая длань Зании, одна из тех, кто, по слову императора, несет в миры закон и справедливость. Я не помню детали, память сохранилась не целиком, вернее, от нее почти ничего не осталось». Я практически почувствовал боль, что скользила в каждом слове девушки. Пылающий одлань? Ладно, раз на полноценный рассказ рассчитывать не стоит, буду помогать вопросами. Некоторые миры считают, что имеют больше прав, чем остальные. Тогда в них прихожу я и сжигаю дотла. Вот тебе и закон. Впрочем, готов поверить что иногда действительно не бывает другого выхода. «А что такое Зания?» «Столица Империи». «Сказать, что Асси удивлена, это значит ничего не сказать». «А что ты помнишь о своей жизни?» «Меня отправили на Фьорн». «Ага, значит, она точно из Старой Империи. Сейчас-то система Белой Звезды давно заброшена». «Кстати, они из-за моей ли знакомой?» как она сказала, боевой длани. Конечно, сложно поверить в это, глядя на хрупкую фигуру передо мной, чья худоба видна даже в боевом скафандре. И что там? Я должна была сжечь планету младших, но что-то пошло не так, не помню. А после Фьорна? Я не стал напирать, решив сразу перепрыгнуть к следующему воспоминанию, пока Асси идет на контакт. После я горела и сжигала. Сначала много разумных, потом мало, считанные единицы, приходящие раз в сотни лет. Кажется, она ассоциирует себя с защитным полем планеты. Но не буду ничего говорить. Так было, пока не появилась одна пара, настоящие вели. Они почти прошли, но девушка совершила ошибку, и они тоже сгинули. Асси замолчала а я почему-то вспомнил легенду о Триане и Иде. Может ли быть, что это воспоминание связано именно с ними, и они настоящие вели с печатью, как я? Они пропали, но на их корабле был кто-то живой. Я тянулась к нему, но в итоге запуталась в зверином разуме и лишилась своего. Глаза девушки блеснули гневом. Я помню, как меня убивали, пытали, выбивая мои секреты. «Как ты меня убивал!» «Вот же засада!» «Но потом ты предложил союз и помог вернуть тело!» «Фух, вроде бы в целом на меня не злятся!» «Я простила тебя! Живое тело поможет мне упорядочить ауру и вернуть воспоминания! А пока...» Тут Асси указала на тело псикиборга, лежащего у ее ног. «Выкладывай! Что это за чудовище вы тут наплодили?» Подожди, я уже собрался все рассказать, когда до меня дошло, что девушка недавно не только поведала о своем прошлом, но и упомянула события сразу нескольких временных петель. «Ты знаешь про путешествия? Путешествия во времени? Ты тоже как и я?» «Нет, я не в петле», – Асси оборвала меня на полусловие. «Неужели ты не знаешь? На высоком уровне достаточно легко отслеживать такие мощные техники, как петля» а сохранение ключевых воспоминаний на такой случай отрабатывают до автоматизма еще при первом призыве. Первый призыв? Каждый, кто достигнет 30-го уровня, призывается на службу императора. Правда, ты еще совсем малыш. Может быть, тебе пока еще рано такое знать. Я вообще удивлена, что с твоим уровнем ты смог заполучить полноценную печать и вассала. Я талантливый. Не могу удержаться от подколки. А еще все изменилось. И я принялся рассказывать Ассе о том, что творится в галактике в последнее время и во что превратилась ее империя. Черт, надеюсь, я не перегнул палку, а то союзник со знаниями и силой из прошлого, доверяющий мне и готовый помочь, это могло бы очень сильно облегчить все мои будущие планы. Главное – понять. Чего именно я хочу от Аси? И проклятие, я же забыл отправить сообщение Ами и остальным, а с начала петли прошло уже больше суток. Только бы их еще не убили!